Маша, я не люблю это место в парке. Тут плитка кособокая уложена. Д-дын, Ды самокат грохочет по ней. Даже не столько неудобства противно, сколько грохот. Ненавижу создавать грохот. Поскорее вы уже кончились эти плитки, чтоб на нормальный тротуар. Вдруг наперерез мне идет Маша. Я как-то ее уже видел. Она шла с другими девчонками, и они кричали ей: Маша, подожди! А она неслась вперед, как сумасшедшая, как. Ну, да понятно, как кто. Думаю, она в десятом или в одиннадцатом, сильно старше. Пальто и большой шарф, и кеды э, вообще смешно. Кеды и пальто. Но ей идиот. Э, нет, э, не то чтобы я ее как-то запомнила особенно, просто э, всплыло вдруг в голове, что Маша. Потому что сейчас она шла и ревела. Всхлипывала. Я бы не увидела, но она вылетела мне на перерез. Вообще ничего не соображает. Самокат же грохочет, за километр слышно. Я притормозил, а она откинула волосы, посмотрела на меня, под чьи колеса чуть не попало, и я увидел, какие заплаканные глаза. Она побежала дальше, а я толкнулся и тоже поехал дальше по инерции. А потом оглянулся все же, чего вот она там. Сидит на скамейке и отвернулась. Это она зачем бежала? Торопилась скамейку, что ли, занять. Рядом еще пустая стоит. Холодно сидеть. Человеку плохо. Это так странно. Вокруг такая осень. И мне страшно хорошо. Ну, до этого момента было хорошо. Такая придурочная радость ниоткуда. Просто от скорости и неба. А тут человеку плохо. Плохо как. А я проехал мимо. И гоню дальше. Ну, что я могу сделать? Откуда я знаю, что у нее там? Несчастная любовь. С родителями поссорилась. Может, она из-за двойки ревет? Кто знает этих девчонок? Ревут из-за любой ерунды. Даже из-за четверки могут. Не, не похоже, чтобы двойка. Жаль, что мне нужно бежать, а то бы я... Что вот бы я? Незнакомая девчонка. Я для нее мелочь, семиклассник. Никто. Что вот я? Проехал мимо. Человеку плохо, а я кофейная машина. Я здесь долго рассказываю. На самом деле все эти мысли промелькнули в голове как-то сразу. И уже в конце дорожки я увидел машину эту. Кофе на колесах. Машина, задняя дверь открыта, и там кофейный автомат. Продавец в вязаной шапочке стоит, скучает. Никогда не покупал в такой. Наверное, подешевле должно быть, чем в кафе. Вам что, молодой человек? Капучино. Говорю я. Сначала говорю, потом уже думаю и смотрю на ценник. Ух. Мама всегда берет капучино. Наверное, все девчонки любят так. Прощай, пицца в художке. Художка если один человек туда опоздает на пятнадцать минут. Пусть он опоздает. У него важное дело. Неудобно тащить этот кофе, когда самокат по плиткам прыгает. Я иду рядом с дорожкой прямо по листьям. Не очень удобно, зато тихо. Бросаю самокат возле скамейки прямо на землю. Просто отпускаю его, и все. Ну и что теперь? Сидит, плачет. И я, как дурак, со стаканом. Чего мне в голову взбрело? Зачем? Выпить самому и забыть? Вдруг она откидывает волосы, а круто у нее это выходит, как в кино, и смотрит на меня. — Ты Маша? — спрашиваю я, как дурак. Она молчит. А вдруг она никакая не Маша, и я все напутал? И вдруг я становлюсь, как будто не я. Со мной раньше такого не было. Откуда это нахальство, смелость это? Никогда бы не подошел раньше. Маша, все будет хорошо, — говорю я. Она качает головой. Не будет. Чего тебе надо вообще? Чего привязался? Вали отсюда, понял? От этого моя смелость увеличивается. Всё, меня послали, больше я ничего не теряю. И чёрт с ним, с рисованием этим. Я тебе кофе принёс, — говорю я. Чего? Ты кто вообще? Волшебник. Дубровский. Слышала про такого? И я свищу песенку, которую так любит папа. Не плачь, Маша, я здесь. Без слов, просто свищу. Она наверняка не знает такой, про Дубровского. Она улыбается. Вдруг. Хорошо так улыбается. Я вижу, наконец, не только пальто и волосы, но и лицо. А что, и довольно симпатичное, несмотря на распухший нос и глаза. Откуда ты взялся? Спрашивает она и берет у меня кофе. Не пьет, просто греет руки. Так пролетал мимо, говорю я. Вдруг меня охватывает космическая робость. Вот так на ровном месте. Будто это не я сейчас тут свистел и был Дубровским. Прямо руки-ноги перестаю чувствовать. Вдруг Маша поднимает голову. Бг, знаешь. Откуда? Никто не знает. Папа любит аквариум. Объясняю я зачем-то. Вот при чем тут папа-то, а? Молчу. И Маша молчит. Слышно только как. Голуби топают по жухлым листьям. Надо же, какой грохот! Топ-топ, как слоны. Ладно, я погнал. Мне пора. Я космически опаздываю. Я прыгаю на самокат и лечу опять по этим дурацким плиткам. И зачем-то еще ору во все горло. «Не плачь, Маша, я здесь! Не плачь, солнце взойдет!» «Дальше там, не прячь от Бога глаза, а то, как Он найдет нас». Но это про Бога, я уже не стал орать. Это уже слишком. Влетел в метро. Откуда я знаю, что она там смотрела на меня и смеялась? Я прямо видел, как смеялась. Спиной, что ли? А Рома в художке на меня налетел страшно что у них там очередь стоит желающих учиться, а мы занимаем бюджетные места и еще опаздываем, позволяем себе, что он не будет мне отдельно ничего объяснять. Рома вообще хороший. Просто он самый молодой из учителей. Компьютерную графику преподает. Ему иногда кажется, что он нас слишком распускает. Тогда он пытается быть строгим. Это смешно даже, но мне было не до смеха. Какой-то запал смелости кончился, и я просто кивал, и даже не оправдывался, как обычно. Рома сел рядом, спросил вдруг, у тебя нормально все? Да, Роман Игоревич, извините. И он быстро и четко объяснил мне, как с этой программой что делать. И я вдруг все догнал. Полгода не доходило, а тут дошло. По крайней мере, в этот раз мой колченогий жираф... Не улетел непонятно куда, а сохранился. Да, уродец, но живой. Потом на перемене Малашевич опять заливал что-то, как он ездил в испанский лагерь, и что у него там с кем было. Мы раньше ржали над ним, но тут вдруг я понял, что он врет от беспомощности. Хочется, чтобы его мелкого косоглазого тоже считали крутым. А мне, мне вдруг перестало хотеться, чтобы меня крутым считали. Я, я и так знаю, девушке было плохо, и я ее утешил. Что там Малашевич против меня? Ну, и я стал ему поддакивать, делал большие глаза. Ну, а она что? А ты? Ну, ты даешь. Малашевич как-то расцвел и даже угостил меня своей пиццей. Пополам. И так вышло, что я поел нормально, хоть и без денег. И чай с лимоном. Лимон у нас бесплатно. И сахар. А пакетик чайный я у Малашевича взял. Как-то жалко его. Выдумывает, выдумывает. Они бы в обморок упали, если бы увидели, какую Машу я кофе угощал. Но я никогда в жизни им не расскажу. Лучше наврать что-нибудь. А это не поймут. А в конце урока Рома вдруг Моего жирафа вывесил на большой экран. Я думал, сейчас все будут хихикать, а Рома разбирать, где я и как облажался. А он говорит, вот, обращаю ваше внимание. По этой работе какие будут мысли? Все начали говорить, конечно, какой он кривоногий и как у него что-то не так гнется. Мне жалко стало жирафика моего. А Рома потом и говорит, все ваши замечания имеют смысл. Но! перекрываются одним единственным аргументом. Жираф у Волкова, это ведь жираф, да? Вышел живой, конкретный персонаж с характером и жизненным опытом, и все остальное перестает иметь решающее значение. Наконец-то в вашей группе кто-то сделал что-то живое. Вот что бывает, Игнат, когда работаешь головой, а не руками. «Надо же!» Абсолютно мимо он попал. Я сегодня вообще не думал, что делаю. Просто совершенно случайно вышел такой жираф. Захотел и вышел. И даже сохранился. И Рома его себе на флешку записал. Я смотрел на жирафа, а он вдруг подмигнул мне таким глазом, как у молодого БГ, Бориса Гребенщикова. У папы такая фотография есть. Я поехал к Дине. Один. С Зайцем, конечно, хорошо, но... Тогда я хотел ему просто показать, какая она. А так, люблю один. Показал ей свое сочинение. Зачем-то. Не про Румату, а другое. Хорошо, Игнат. Спасибо. И хорошо, что не сдал. Не хотела бы я такое оценивать. Да, я понимаю. Мне теперь не нужна никакая оценка. Динина спасибо. Дорогого стоит. Какая она стала маленькая. Я каждый раз привыкаю заново. Вообще ты молодец, Игнат. Не киснешь. А чего мне киснуть? М -м -м, возраст такой, непростой. Всем непросто дается, кто головой пользуется. Тонька вон моя совсем сжухла. «Да ничего, вроде. Не так уж она и...» «Она, конечно, виду не подаёт. <с> Знаешь, она очень на меня похожа. Я сама такая была. Не подходи, убьёт. Между прочим, она мне сказала, что это ты, ребят, организовал ходить ко мне. Да? Да нет, Дина Моисеевна, вы что? Я просто спросил, кто хочет. Они все сами. «Сами, да. Знаешь, присмотри все же за Тоней. Страшно мне за нее. Ладно, Игнат?» «Я обещал, конечно. Хотя, мне кажется, Тонька сама за кем хочешь присмотрит».